Глава третья. Только что Надежда Васильевна пришла в свою комнату, как почти сейчас же за нею прибежала Верочка, вся перепуганная и бледная. Она едва могла проговорить. — Папа кричит так страшно! Надя, голубчик, беги скорее! Ради бога, скорее! У них что-то произошло! Лука плачет! Господи, да что же это такое? — Верочка тихо заплакала, закрыв лицо руками.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 Неистово выкрикивал Василий Назарович каким-то диким, страшным голосом. На старости лет пустил померу всю семью! Всех погубил! Всех! Бог милости, Василий Назарович! осмелился заметить Данила Семенович, когда надежда Васильевна показалась на пороге. Поправимся!